Рустам Максимов. Император Владимир. Пролог. Прошёй, загаженный арабами Париж достолжи меня своим зловонием. Бросив взгляд в окошко авиалайнера, Владимир Муромцев откинул голову на спинку кресла. Посмотрел бы тот, кто окрестил Москву Москвабадом, на современный Париж лучшей ночью. Вот дальше от дорогих кварталов. Разогнавшись по взлётно-посадочной полосе, самолёт наконец-то оторвался от земли, оставляя позади аэропорт имени Шарля де Голля. Позади утомительная проверка документов, медицинских справок, осмотр содержимого багажа, процедуры всегда раздражавшие Владимира. Позади осталась когда-то старая, добрая Франция. Его столицу Париж заполонили миллионы арабов и африканцев, превратив некогда приятный город в урбанизированную помойку на берегах Сены. Некогда присущий этому городу оригинальный гальский шарм и обаяние растворились в море выходцев с чёрного континента. Нус глянем прессу Нурамцев зажурчал газетой, пробежал глазами заголовки. Ага, очередное открытие. Тэрилловоджоя, названная 2020 AC, летит по столь интересной траектории, что по расчётам астрономов должно было пройти практически впритык к атмосфере земли-матушки. В другой газете сообщалось, что НАСА выслало к комете многоразовый межпланетный беспилотный зонд S-Калибр, предназначенный для забора и доставки на Землю кометного и астероидного материала. Посадка зонда на комету должна произойти сегодня, и в НАСА с нетерпением ждут этот исторический момент. Гленов на часы, Владимир подумал, что миссия Эскалибура скоро подойдёт к своей кульминации. Бур зонда вгрызётся в недро кометы, после чего рукоторный аппарат стоимостью в сотни миллионов долларов покинет поверхность космического тела. Следующее издание сообщало, что научный мир сомневается в естественном природном происхождении 2020 AC Кто-то из её циглоговых парней высказал идею, что данная комета может быть космическим кораблём высокоразвитой инопланетной цивилизации. В подтверждение озвученной им теории учёный муж приводил длинный ряд расчётов, доказывающих, что 2020 AC прилетела оттуда же, откуда появился астероид Оумоамуа. Ясно, что ничего не ясно. Очередной попил бабла пиндосами ради сиюминутной славы и нескольких сотен лимонов в карманы Локхиду и Ленортрапу. Выдавив зевок, Мурамцев свернул газету и задумался о своих делах. Пока вроде идёт гладко. Работа для Владимира началась со встречи с посредником, вручившим карту памяти со всей требуемой для выполнения контракта информацией. Затем последовал перелёт на перекладных через Прагу и Мюнхен. Необходимая предосторожность, выработанная годами жизни за гранью закона. Воспользовавшись хитроумным тайником, Муромцев получил авансы документы на имя гражданина Бельгии Венсана Леклерка, согласно легенде, лет 20 назад служившего в иностранном легионе. Документы оказались подлинными, не искусной фальшивкой, так как имели внесенные в них биометрические данные Владимира. Заказчик, похоже, не скупился, коли задействовал весьма дорогостоящий канал «Бельгия» легализации нужных лиц через электронную базу Интерпола. Подобная само по себе уже говорила о том, что предстоящая работа весьма и весьма серьёзная. Впрочем, не впервой. На счету Муромцева числилось штук 5 настолько виртуозно исполненных контрактов, что до сих пор никто так и не усомнился в истинных причинах смерти отошедших в мир иной миллиардеров, таких, к примеру, как Билл Хейтс, человек-легенда еще при жизни, основатель глобального монстра Байт Кроссофт покончил с собой, бросившись вниз с 30-го этажа Нью-Йоркского небоскреба. Спецслужбы США и полиция Большого Яблока тогда сбились с ног, пытаясь отыскать мотивы, толкнувший на самоубийство самого богатого человека на земле. Выдвигалось множество версий, вплоть до самых фантастических, но никто из следователей так и не догадался, что причиной трагедии стала как бы случайная встреча Хейтца в лифте с неким загадочным незнакомцем. Данная встреча произошла примерно за месяц до суицида как раз во время поездки Било в Индию на международный конгресс молодых программистов жатно внимавших каждому слову своего кумира из Франции Владимир сразу же вылетел прямиком в Японию, решив, что с его новой личностью нет необходимости нарезать круги вокруг шарика, добираясь до цели кружным путём через Америку или Канаду. Прямой рейс Париж-Токио И через какое-то время нечем не примечательный бизнесмен в возрасте за полтиник ступит на землю страны восходящего солнца. Липовые документы оказались безупречными. Пройдя паспортный контроль, Муромцев успокоился, мгновенно позабыв о подозрительном поведении таксиста. Тот, скорее всего, страдал расстройствами психики по причине ограничений то водимых, то отменяемых из-за пандемии коронавируса. Многочасовой перелёт в салоне бизнес-класса авиалайнера Air France обещал стать скучным и утомительным времяпрепровождением, впрочем, как и всегда. Следуя старому доброму правилу перестраховки на всякий случай, Мурамцев какое-то время аккуратно присматривался к своим соседям но не заметил в их поведении ничего подозрительного. Пожилая пара, скорее всего, туристы, занялась просмотром очередного голливудского блокбастера о вторжении инопланетян на Землю. Бесконечные компьютерные спецэффекты, которыми был напичкан сюжет «Надоели бы Владимиру уже через четверть часа», а вот французам, похоже, такое нравилось. Сзади, судя по отрывочным фразам на русском, расположилась троица соотечественников конструкторов или инженеров. Эти жарко спорили между собой о каких-то там турбинах, то и дело совали один другому планшетный компьютер. Судя по поведению россиян, им приходилось частенько мотаться между континентами, проводя много времени в самолётах. По опыту, зная, что резкая смена часовых поясов неблагоприятно сказывается на организме, Муромцев укрылся пледом и, надев черные матерчатые очки, собрался задремать. В тот час услышал, как соседи за спиной попросили стюардессу принести им хорошего коньяка и что-нибудь экзотического на закуску. Выпив, соотечественники несколько раз громко загнули непочятными выражениями, упомянув какого-то дегенерата Дитриха из Литвы. Этот идиот с неблагозвучной для русского уха именем и фамилией Дитрих Питдорникс оказался лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, и его с треском выгнали из российско-китайской корпорации. Погрузившись в приятную дремоту, Муромцев интуитивно почувствовал нарастающее беспокойство. Интуиция для специалиста его уровня – это нечто большее, чем просто обыкновенное шестое чувство. Поэтому Владимир моментально встрепенулся и осмотрелся вокруг, прислушиваясь к окружающему шумовому фону. В салоне бизнес-класса вроде бы все оставалось, как и прежде. Ничего существенного не изменилось. Кто-то из соседей спал, кто-то смотрел видео. В общем, никаких перемен. А вот стюардесса, кореглазая куколка в медицинской маске на пол лица, сунувшись была в салон, тотчас исчезла, словно испугалась чего-то. На ее лице отчетливо читались тревога и озабоченность, тщательно скрываемые от пассажиров. За многие годы жизни вне закона Мурамцев научился разбираться в выражениях лиц людей, мгновенно улавливая тончайшие нюансы и детали. Очень часто человеку вовсе не нужно что-либо говорить. Его состояние отражается на его лице, даже если он и пытается скрыть его от окружающих. Вот и сейчас Владимиром мгновенно сообразилось, что что-то произошло. Либо в самолёте возникли технические неполадки, либо в салоне Аэробуса что-то идёт не так, как должно, либо случилось что-то непредвиденное в более глобальном масштабе. Слуна в ответ на тревожное предчувствие Муромцева, авиалайнер неожиданно качнуло, а затем многотонный летательный аппарат заложил резкий вираж вправо. В проёме вновь появилась всё та же коряглазая стёртыса, хватающаяся за переборку с застывшими в глазах слезами. Едва взглянув на эту милую девушку-куколку, Владимир понял, что наступил конец. Пассажиры, похоже, даже не успели испугаться, сообразить, что к чему, когда в следующую секунду авиалайнер лёг на крыло, а затем в этом мгновении Мурамцев подумал, что он сходит с ума. Какая-то неведомая сила рассекла фюзеляж на множество частей, а один из распилов прошёл прямо перед креслом Владимира Едва не чиркнув ему по ногам. Чисто автоматически Мурамцев успел отметить что распил ровный-ровный с зеркальным блеском краев, словно сделан гигантским скальпелем в руках талантливого хирурга. Мгновение спустя все вокруг залило ярко-белым светом, и Владимир почувствовал, как его вырвало из кресла, а затем с сильным ускорением швырнуло вперед и вниз. В спину ударила тугая взрывная волна. Это раванули на половину опустошённые топливные баки аэробуса. Вот и конец. Перед отключением сознания успел подумать Муромцев: даже если не отдам концы в воздухе, то шлёпнусь о землю или о воду с такой силой, что умру в долю секунды.